В октябре светает поздно, окно в почевальне было еще темным, но я уже чувствовала, что вот-вот дом начнет просыпаться. Я прикрыла голые плечи туманского одеялом и выскользнула из спальни. Из ванных апартаментов я уже методично вымила почти все, что напоминало о Нине Викентьевне, сменила расчески, щетки, губки и мочала на новые, вышвырнула прежние флаконы и банки с шампунями, банными солями и притираниями, И все равно временами мне все еще казалось, что вот-вот в зеркалах я увижу ее отражение, она будет сушить волосы под колпаком или просто пить чай, сидя в кресле, в своем любимом махровом халате с капюшоном цвета морской волны. Халат я затолкала в самый дальний отсек стенного шкафа, Туманский этого даже не заметил, однако Элга просекла. Но ничего не сказала, а только криво ухмыльнулась и пожала плечами. Больше всего мне хотелось спать, но именно этого я не могла себе позволить, чтобы не нарваться на многозначительную ухмылочку старшей горничной или кого-нибудь из охраны. Так что в джакузи я не полезла, а врубила все душевые напоры и ожгла себя попеременно теплыми и ледяными струями. После чего почуяла, что все-таки оживаю. По дороге в светелку заглянула осторожненько в детскую, на полосе валялись игрушки, Гришуня спал в своем ковчеге, в смешном байковом чепце вечером он жаловался на ушки, и мы с нянькой закапали ему камфоры. Кровать для няни была тут же, за арочной перегородкой, и моя дипломированная Арина уже сидела, зевая, и заплетала толстенную косу. За что я сразу возлюбила эту сдобную деваху, так за то, что она всегда просыпалась хотя бы за минуту, но раньше Гришки, и когда мое дитя распахивало свои изумленно веселые глазенки, Она его уже ждала, уютная, мягкая и большая, будто собранная из множества объемных и теплых подушек и подушечек. Арины было много, и ее безмятежной тихой ласки хватило бы на хороший детсад. К тому же она успела закончить какие-то особенные спецкурсы. До нас с Гришкой повкалывала в нянях в Москве, у каких-то дипломатов из депкорпуса, так что за Гришунью я была спокойна. Было воскресенье то есть единственный свободный день моей недели, когда я могла не придерживаться строго расписания, которое готовили для меня Элга и Вадим. Но я решила не выбиваться из распорядка и не расслабляться. Так легче в понедельник по новой усаживаться на карусель, которую для меня запускали. Поэтому ровно в 6.45, приодевшись в своей комнате, я входила в кухню в цокольном этаже, Вообще-то кухней этот белоснежный комплекс из нескольких помещений с разделочными столами, электроплитами, грилями, герметичными котлами из нержавейки, наборами сияющих кастрюль, сковородок и прочими наворотами назвать было трудно. Это была мощная творческая площадка для самых невероятных изысков какого-нибудь кулинарного поганини. Маэстр тоже был, только его звали Цой. Юркий, махонький, всегда бесконечно веселый и доброжелательный кореец, в белом, как у хирурга комбинезоне, который держал всю кухонную команду железно в своем сухоньком кулачке. По выходным дням, если не ждали гостей, команда отдыхала, на капитанском мостике оставался только он. Ко мне он относился с приязнью, только называл «Ризавета», потому что букву «Л» не выговаривал. При кухне была полустоловка для прислуги, но по воскресеньям объявлялась полная демократия, и если ты собирался поесть, изволь притопать именно сюда. Элга была уже здесь, допивала кофе и просматривала свежие газеты. Не знаю, кто этим занимался, но каждый день в шесть утра вся основная московская пресса оказывалась у нас. Мы молча кивнули друг дружке, я села, отцой загорланил. «Ризавета, Ризавета, я люблю тебя за это. И за это, и за то я куплю тебе манто». Так он за мной ухаживал. И каждый раз угощал чем-то необыкновенно вкусненьким. В этот раз... Это были какие-то особенные сочные оладушки со сливочным джемом. Все остальное было как всегда. Поджаристые тостики, яичница с ломтиками бекона, соевое масло и прочее. Элга мне завидовала, она лишь изредка могла позволить себе мучное и сладкое. А я трескала все подряд и в немалых количествах. Все еще отъедалось. Но на меня калории никак не действовали, и Карловна как-то заметила. «Вы имеете редкостный хабитус». «Лопаете, как акула, но все пролетает сквозь ваш организм без последствий. Я вам жестоко завидую». В общем, мы существовали с Алгой Карловной сносно, в рамках взаимной вежливой злобности. И, конечно, принять меня за свою ей в этом доме было нелегко, потому что, как выяснилось, для хозяйки она была или стала вовсе не прислугой, консультантом, советником, они были неразлучными почти шесть лет, и в том, как она относилась даже к памяти туманской, было что-то лесбийское. Во всяком случае, так мне иногда казалось. Все, что я убирала и выбрасывала из вещей и предметов, принадлежавших усопшей, Элга как-то незаметно перетаскивала в свою комнату, и однажды, когда я случайно заглянула к ней, неприятно поразилась. На стенах были аккуратно окантованные фотографии. Туманская и Элга рядышком, в основном в поездках. Был даже цветной снимок, где они хохочут, держась за руки, почти голенькие, с сисечками, лишь в соломенных юбчонках на пляже острова Бали. Но должна признать, что во всем остальном Элга Карловна держалась безупречно, работала на меня как выверенный часовой механизм, и если временами щелкала кнутом, погоняя, то только из-за того, что улавливала, когда мне охота поволынить. Она сняла очки, перебросила мне свежую газетку, закурила первую сигаретку и сказала... Примите мои поздравления. Вас начинают замечать. Я проглядела заметочку со снимком. Действительно, в заметочке поминалась некая Басаргина на снимке. В числе еще трех особ я стояла с указкой на фоне какого-то идиотского графика, касающегося скачков курса евро. А вообще-то речь шла о работе некоего клуба молодых коммерсантов, подающих особые надежды. Клуб назывался «Молодые львы». Предполагалось, что восемь дур и три придурка, имеющие какое-то отношение к бизнесу, и есть та самая мощная молодая сила, которая выволочит отечество из долговой ямы и поведет Россию к сияющим финансовым вершинам. «Как вы совершили проникновение в этот клуб?» – поинтересовалась она. «Ничего я не совершала», – обозлилась я. «С месяц назад была презентация новой фирмы, что-то пейджинговое». Кто-то из этих типов там шашивался, потащил в их компанию. Показалось интересно. Молодые львы — это как понимать? Ну, во-первых, не львы, а скорее львицы. Во-вторых, не очень-то они уж и молодые. Траченные такие девочки. По-моему, кто-то уже полтинник разменял, вроде вас. «Вы постоянно устремляетесь к моей личности, — Элизабет, — невозмутимо отыграла она. С какой целью? Нанести обиду? Это непродуктивно». Я пошла. «Сядьте!» Она раскрыла толстый ежедневник, вынула ручку. «Мы имеем спокойную возможность уточнить график ваших занятий, необходимых встреч и полезных контактов на будущую неделю. В понедельник открывается семинар по торговым и финансовым операциям, совершаемым через сеть интернет. Это в Плехановке. Аванс по оплате я внесла. Общая стоимость курса – полторы тысячи долларов. Это рекомендация Симона». Вам надлежит быть там в понедельник в 8.30 утра. В 14.45 в главном офисе на Ордынке контакт с эстонцами. Форма одежды – платье для коктейля. Я бы рекомендовала ваше темно-серое. Цвет лица естественный, минимум косметики, из украшений нитка жемчуга. Прибалты любят скромность. В 17.00 вас ждут в службе финансовой безопасности нашего банка. Проблемы, методы, средства обеспечения вам надлежит... «Карловна, миленькая!» — состроила я умильную рожу. «Но выходной же! Такой день, а! Морозит, солнышко будет. Давайте на вечер, а!» «Не имею права возражать», — пожала она плечами. «В девятнадцать ноль-ноль жду вас на рандеву в библиотеке. Проспект. На каждый день я проконсультируюсь с Симоном». Она величественно кивнула и выкатилась из кухни. Я смотрела на часы. Кажется, успеваю. Цой довольно смотрел на мои пустые тарелки, похлопал меня по плечу и захохотал. «Хорошо кушаем. Хорошо живем, Лизавета. Кажется, только этот корейца не подозревал, как меня в доме именуют почти все остальные. Подкидышь? Такую прилепили мне к ликуху. «Дай черного хлебушка. С солью», — попросила я. Из дома я выскочила уже полностью засупоненная для прогулки, Куртка с капюшоном на пуху, лыжная шапочка, бриджи, мягкие сапожки. Задохнулась от морозного воздуха. Солнце еще путалось в кронах голых деревьев, но день начинался прозрачный, как ключевая вода. На земле на бурых травах лежал нетающий иний, и каждый кристаллик светился. Возле озера гоготали гуси, им хотелось в воду, но воды не было, и они базарили между собой, обсуждая события. Гусей держали конюхи при конюшне, Туманский ругался, но больше для виду. Знал, что самого мощного приволокут именно к нему под Новый год под дармовой хозяйский бутыльмент. Гусиный предводитель решился, съехал на и заорал, хлопая крыльями и кружась на твердом. Сдавленно хохотали над обалдевшим гусаком охранники. Они цепочкой бежали вдоль озера, голые по пояс, в трениках, в тяжелых подкованных ботинках. Твердо звенела промерзлая земля под ногами. От разогретых торсов валил пар. Это Чечерюкин гнал свою команду, как и каждое утро на пробежку. Он их заставлял это делать, что бы там ни было. Дождь, жара или мороз. А сам стоял в дубленке и пыжиковой шапке с секундомером и материл мужиков довольно изысканно. Я подошла к нему, спросила негромко. «Ну как? Он будет?» «Давай-давай, разговорчики!» – зыркнул он из-под шапки. «Как сказано, так и будет». «Ну, спасибочки!» «Этим ты не отделаешься», — ухмыльнулся он. Я пошла к конюшням, раздумывая, как чудно все получилось. Я считала Чечерюкина главным гадом, а теперь выходит, что он тут среди остальных чуть ли не единственный, кому я все-таки доверилась. Вот только не напрасно ли? Уже месяца четыре назад, в первые же мои дни на территории, когда я вернулась из Москвы и начала обживаться, не без внутреннего сопротивления и изумления обнаружила, что глава охранной службы — не так примитивно прост, как мне казалось. Несмотря на свою боровообразную солдафонскую наружность, внешнюю прямоту и прямо-таки картинную бесхитростность, отставной подполковник безопасности оказывался не просто хитрованным, привыкшим изображать из себя элементарного слугу-царю, отца-солдатам. Мало того, что он всегда точно знал, кто и чем занимается на вверенной ему территории – но и просчитывал точно и безошибочно, что из этих занятий последует Что-то такое он просчитал и насчет меня, потому что чуть ли не в первый день заявился ко мне с букетиком нежных парниковых тюльпанов, и что меня потрясло — полосатым надувным кругом для плавания, предназначенным Гришуньке. «Вы мальчика Елизавета, водой не пугайте», — пояснил он. «Давайте я его лично к этой штуке приучать буду. Он у вас квеленький, а поплывет все насморки долой». Я по своим шпротам знаю». Ни слова не было сказано о том, что у нас с ним было в вертолете, и потом. Своим дружественным явлением он как бы давал понять всем остальным, что я здесь всерьез и надолго, и именно это мне и нужно было в первые дни. «С чего это вы такой ласковый?» — удивилась я. «Я же тут никто». «Кто был ничем, тот станет всем», — серьезно ответил он. «Согласно гимну угнетенного пролетариата, который...» Никто нигде не отменял. Так что если кто чего на вас, в смысле бочку катит, приму меры. «Это вас Туманский проинструктировал?» «Обижаете меня, барышня», — пожал он плечами. «Если бы я на каждый чих работодателя реагировал, на кой я ему? У каждого своя маята, у него своя, у меня своя, у вас ведь тоже?» Откровенничать с ним я не стала, но через какое-то время он сам подошел ко мне, когда Гришка играл в песке на берегу пруда, вернее, подкатил по дорожке на старой скрипучей Волге с мятыми боками и тусклыми стеклами. Потом-то я узнала, что на Волге стоял форсированный мотор на 200 сил, грязные покрышки были бриджстоуновские и держали дорогу на любой скорости, а тусклые стекла были бронированные. Впрочем, как и корпус под старой обшивкой. Вот и сам хозяин экипажа, буднично обыкновенный, округлый, с явным пивным брюшком и широкой физией, свидетельствовавший о том, что ее обладатель не прочь хорошо поесть, а еще лучше поддать, оказывался в действительности тоже по-своему стремительным и бронированным. «Тут такое дело, Лизавета Юрьевна», — почесав загривок, сказал он. «Вы, конечно, по молодости лет держите меня за барбоса, который дальше своей конуры и миски с кормом ничего не видит». И тут я возражений не имею. Я и есть отставной цепной пес бывшего Советского Союза, для чего и прошел курс в высшей школе. Но тут такая петрушка получается. Раз вы находитесь теперь в сфере моей зашиты, обязан я обеспечивать вам полную неприкосновенность, в смысле безопасности. Наверное, недоуменно ответила я. Именно, сердито подтвердил он. А для этого... «Я о вас, Басаргина, должен знать, если и не все, то, по крайней мере, в пределах, откуда может исходить для вас опасность, чтобы упредить, перекрыть направление удара и нейтрализовать возможные последствия. Правильно?» «Похоже, что так. А давайте-ка тогда уточним, что мы имеем в наличии». Он выволок из кармана блокнот со своими пометками и начал излагать. Я слушала, холодела, и все никак не могла понять, как он умудрился столько разузнать обо мне в городе, окрестностях и даже в Москве. Он даже умудрился отыскать Витьку Козина, который, оказывается, погорев на турделах, теперь болтался в переводчиках при гостинице «Интурист» и пробавлялся разовыми приработками, сопровождая иноязычников в алмазный фонд и музеи. Но главное, он точно вычислил главную гадину Щеколдину, также точно определил подручных ее Зюньку и Ирку, но оказывалось, что я знала не все. В этой махинации с нашим домом и судейскими цацками принимал участие и городской прокурор Нефедов, и дознаватель Курехин, и еще какие-то персоны, о которых я даже понятия не имела. Кинули вас, Лизавета Юрьевна, можно сказать, примитивно, но надежно. Закон есть закон. Вор, то есть в данном конкретном случае воровка, должен сидеть в тюрьме. Вы и отсидели. «Спокойнее, спокойнее. Не виноватая я. А кому это интересно? Вы хоть представляете, какую стенку по новой лбом прошибать пошли? Чего вы хотели-то? Чтобы дом мне, а их в наручнике?» «За что? За дело?» «Так нету никакого вашего дела, басаргина Лизавета Юрьевна. Было дело, до да сплыла. Если и остались какие-то следы, то их в области искать надо. Только уверен, что и там почти ничего не сыщешь». «Как это?» а вот так». Он закурился, сочувственно, посматривая на меня своими поросячьими, но тем не менее очень умными глазками. «Да вы мозги-то не ломайте. Все просто, как кирпич на голову. С год назад, когда вашу Маргариту Федоровну начали в мэры проталкивать, случился в судейском здании ужасный стихийный пожар. Как указано в акте, который я раскопал, по причине короткого замыкания. Очень вовремя, знаете ли, замкнула. Накрылись не только текущие дела, которые она вела» то есть кандидатши, но и весь судейский архив в подвале. Вся документация за последние пять лет. То, что не сгорело, пожарники водой залили. Похоже, что там многое было из такого, что просто обязано было сгореть. Так что ваши протоколы и прочее, полагаю, не самое главное. Для меня главнее нету. Сочувствую, кивнул он, но хочу поставить в известность, напрасно вы так глупо уже в городе засветились». Конечно, для Щеколдина его просто муха, которая ей в ухо зудит. Вреда большого от вас она не ждет, но и прихлопнуть может. Так, на всякий случай, тем более и вариант на лицо. Какой еще вариант? А вот он, лопаткой ширует. Грешунько сопяли, пил куличики из мокрого песка. Откуда вы сынка такого славного взяли, Лиза? Не ваш же ребеночек. Конечно, Иркин, правильно согласился он. Ирина Анатольевна Гороховой, подруги вашей верной. Так она ж его бросила. Я совершенно растерялась. То есть фактически сама же мне его оставила. Отдала. Фактически у нас, Лизавета Юрьевна, ничего не считается. Считается юридически. Есть процедура, установление, усыновление, ну и так далее. К тому же, как я понимаю, и папонька может возникнуть. Ну, знаете, как это бывает. Отцовские чувства и все такое. «У кого? У Зюньки?» «Ну, если ваш Зюнька отловит где-нибудь беглую Ирину Анатольевну, накрутят ее вместе с мамочкой, и ваша подружка во всесоюзный розыск подаст. Запустят такую машину, что никому мало не покажется. У вас свидетели передачи детенка с рук на руки есть? Нету. Вот и получается, что Гришеньку вы свистнули, умыкнули, увели, то есть совершили самый натуральный киднеппинг. Зачем просматривается новый вполне реальный срок?» «Если ваша Горохова один раз скурвила, где гарантия, что еще раз вас не продаст? Ей любая женщина сочувствовать будет. Ничего же страшнее этого нету у живой матери ребенка отнять. Господи, да зачем же мне его красть было-то?» «Из чувства злобной уголовной мести Лиза», — вздохнул он. «Они вас законопатели вот вы и спланировали, как вполне разложившийся криминальный элемент, этот жуткий акт. Вы что, смеетесь?» «Да нет. Рыдаю. Это я к тому, Лизавета Юрьевна, что определяется совершенно реальный вектор угрозы. И самое лучшее в вашем нынешнем положении — не возникать. Вас нету, вы исчезли. В общем, была девочка, нету девочки. Может быть, замуж за какого-нибудь чеха вышла, может, просто фамилию сменила. Но в город больше не ногой. А наш дом, они, гады эти. А жизнь какая?» — вздохнул он. «В гадюшнике как раз гады и хозяева». А гадов так просто не возьмешь. Нет, их брать с других позиций надо. Они только силу уважают, но ну, еще деньги. Деньги? Будут деньги. Вот увидите, я заработаю. Вот тогда и будем думать, Басргина. Ну а Туманский, если к нему...» Он покачал головой. «Туманский в курсе. Он сказал, наплевать, растереть и забыть. У вас, Лиза, другая дорожка. Не знаю, какая, но другая. Вы же умный. Есть же выход». «Умным положено долго думать, во всяком случае, без промаха. Значит, все?» Он промолчал, полез в Волгу, вынес и поставил перед нами с Гришкой плетенку с яблоками. «Это вам от Гаши», — кивнул он, с большим приветом. «Вы и ее нашли? Кто вам сказал, Петька?» «Да у меня всюду свои Петьки хмыкнул он. А Гаша у вас хорошая, верная. Такие молчать умеют. А я могу хотя бы позвать ее сюда, но ненадолго. Исключено». Он подумал и добавил «пока». На том мы и расстались.